глава два он гикнул сделал гигантский прыжок в сторону юпитера промахнулся его вынесло на пару парсеков за пределы солнечной он вернулся по широкой дуге закрутил спирали пошел к Олегу, быстро наматывая витки сперва вокруг звездной системы погасил скорость настолько что прыгнул прямо на ярко освещенный шарик где чувствовал присутствие олега если бы не протопали столько по космосу он бы сказал что снова учатся летать также пробил белый мокрый кисель, похожий на овсяно-молочный. А когда клочья тумана разбежались в стороны, он увидел, что падает на зеленое холмистое пространство. Олег в отрешенной позе мыслителя стоит на вершине холма. Руки по-наполеоновски скрестил на груди. Во все стороны к нему комлями могучие красивые деревья. Вернее, от него вершинками. Хотя он легко мог бы смотреть сквозь эти растительные объекты. Не помеха его нынешнему зрению, но он, по привычке человека, который полит хату, чтобы избавиться от мышей или тараканов, попросту свалил лес на вершинке. Мрак рухнул рядом, прохрипел замученно. «Да ты как тунгусский метеорит!» «Тунгусский», — поправил Олег. Не обращая внимания на друга, мрак всегда неуязвим, он продолжает неотрывно смотреть в долину. По его телу пробегали искры. Дважды мрак видел, как на пути его взгляда вспыхивают и падают горящими крупинками местные насекомые. «Ну и чё?» – спросил мрак. «Сундуки с золотом уже нащупал? Закопанные сокровища? Эээ, -э пиастров?» «Теперь сундуками служат великие знания старших братьев», – ответил Олег. И мрак посмотрел удивленно. Это было почти похоже на шутку. «Эта ерунда у нас есть. В той библиотеке я потихоньку копаюсь. Но здесь мрак...» Я боюсь даже сказать, что я думаю. Пойдем, посмотрим». Он пошел первым, то есть исчез. Тут же глаза мрака уловили внизу в долине сильнейший заряд энергии. Олег возник там, окруженный искрами, словно горящая бенгальская свеча. Мрак удивился. Олег всегда старался передвигаться тихо, не слышно, не привлекая к себе внимания. Даже внешность пробовал принимать самую заурядную. силовый интеллигент с жидкими волосенками мышиного цвета и ранними залысинами, но вскоре обычно забывался, а подсознание возвращало ему облик крепкого жилистого невра, зеленоглазого и с огненно-красными волосами. да это там чего?» Мрак прыгнул к нему, красиво одолев пару километров, почти не тратя энергии, смотрелся в подрагивающее тело Олега. Неряшливый расход материи, совершенно лишние силовые вихри, Абсолютно никчемушное, жесткое излучение. «Появилась одна идея», — пробормотал Олег. «Боюсь идейных», — вздохнул мрак. «Что на этот раз?» «Пробую перейти на тьму», — ответил Олег. Мрак посмотрел с подозрением. Вдруг доампутированное чувство юмора регенерировало у волхва. Пару раз за последние тысячелетия такие проблески наблюдались. Но лицо Олега было абсолютно серьезным. Глаза его светились той решимостью, от которой у мрака всякий раз пробегали мурашки по коже. Ни от какого маньяка с мясницким ножом в руке не бывает столько крови, как от бледных юношей со взором горящим. А Олег далеко не в юнош. Он, если что, запалит, то запалит. «А что тьма?» — сказал он себе, стараясь успокоить свои поистрепанные нервы. «Тьма — более фундаментальная физическая субстанция, чем какой-то свет, который возникает только при определенных условиях». ма первична, цвет появился потом. И сейчас тьма хоть внутри наших организмов, в том числе и мозгов, хоть прямо под ногами внутри Земли, хоть и в космосе. Тьма — особая форма движения материи, исконно первичное состояние. Если Олег хотя бы сумеет зацепиться за нее хоть ноготком... Олег растопырил руки, словно ребенок, изображающий самолет. Неуклюже взмыл в воздух. Мрак ринулся следом. Некоторое время мчался над вытянутым облачным слоем и снова не мог отделаться от впечатления, что летит над чумацким шляхом, обильно посыпанным солью. А потом лишь вспомнил, что на украинском языке наша галактика, Млечный путь, называется чумацким шляхом, так как звездная россыпь там настолько густая, что всем напоминает просыпанную за века перевозок морскую соль. Оба разом пробили облачный слой и пошли по дуге вниз к острову. Олег предупредил. Ты давай не шали с видимостью. Я? Удивился мрак. Ты не смотри невинными глазками. Откуда вчера сообщение о появлении НЛО в наших краях? Не знаю. Не бреши. Если взлетаешь, экранируйся от всех радаров. А то мне пришлось вытирать твои следы по всем компьютерам западного полушария. Остров разрастался. Появился дворец. Мрак обогнал Олега и приземлился первым. сразу заняв кресло возле перил, чтобы лицом к будущему восходу. Олег сел по другую сторону стола, лицо оставалось мрачным. «Что-то случилось?» – спросил мрак. «Морда у тебя больно не такая». «А какая?» «А вот не такая». Он создал золотую чашу с самоцветами, наполнил вином из пустоты и придвинул Олегу. Олег принял, как сюзерен от вассало, отпил. Но лицо оставалось невеселым, глаза хмуро поблескивали. «Ты видел то же самое, что и я, но тебе как-то по барабану». «А я просто чую. Ну нельзя нам во Вселенную вот таким. Просто нельзя». «Почему?» «Мрак, ты видел, как рождается галактика, несется сквозь пространство, рассыпается в пыль, в ничто. Остается темнота и смерть. А ведь галактика — это 150 миллиардов звезд. И вот эти галактики проносятся, как искра от детской ракеты-хлопушки». такой же скоростью возникают и так же быстро гаснут. Ты говорил, что миллиардам земля на эти знания не страшны, потому что они на них просто не обратят внимания. Что для них и сейчас земля плоская, а маленькое солнце встаёт на востоке и заходит на западе. Но я боюсь, что мы потеряем эту горстку, что понять в состоянии. Мрак помолчал, набычившись, потом спросил медленно. Ну и что? Олег растерялся. Так что «Казацкому роду нет переводу», — ответил мрак. «Знаешь, почему? Звание казака не передается по наследству, если ты в своей мудрости этого еще не знал. И у трусов могут рождаться дети, отважные казаки. Природа давно предохранилась от того, чем ты пугаешь, дружок ты мой мудрый. Может быть, вся горстка целиком и вымерла от ужаса при виде первого созданного ими каменного топора или колеса. Ну и что? Родились другие». Пока есть эти тупые, которые на небо смотрят, когда их уже смолят, то будут и эти, которые не устрашатся. Ты забыл, что нас совсем недавно это не устрашило. Тогда мы были прижаты к стене, признался Олег. Сейчас же можно осмотреться и ужаснуться. Мрак покачал головой. Ошибаешься. В чем? Мы сейчас прижаты к стене. Игги спит, все так же свернувшись в калачик и прижимая к себе подушку. Виктория разметалась на спине, руки и ноги в стороны. Прекрасная в ноготе, гораздо более женственная, чем когда сидит собранная и смотрит на тебя серыми глазами стального цвета. Олег полюбовался, за спиной вздохнул мрак, в голосе прозвучала печаль. «Красивые цветы». «Надеюсь», — ответил Олег осторожно, — «они станут вечными, если я правильно тебя понял». «Правильно», — сказал мрак. Я всегда считал, что не должны люди умирать. Конечно, хорошие люди. Ничего, — проговорил Олег, — ничего, придет время. Когда-то все наши станут из праха и пойдут с нами. Небо быстро светлело. Прибежали красотка и бандитка. Олег сказал удивленно. — У вас же есть еда, — мрак покачал головой. — Олег, они от тебя ласки ждут. — Разбаловал ты их, — сказал Олег сердито. «Через каждые полчаса прибегают, чтобы их почесали». «Да я и тебя разбаловал», — ответил мрак. Он огляделся, потер руки. «Пойду-ка вниз, чего-нибудь соображу. Вот наши женщины удивятся, скажут, хозяйственные мужики домовитые, готовить умеют, солидные невертихвосты». «Вертихвосты не говорят», — возразил Олег. «Ну как хочешь», — ответил мрак. «Значит, от завтрака отказываешься?» «С чего ты взял?» «Ну, ты так посмотрел?» Солнце заглянуло в окна. Наверху послышались шаги. Олег сидел на корточках и кормил обоих щенков из одинаковых мисочек. Но те пихались, каждый лез к мисочке другого, уверенный, что там больше. Тигги, сонная и с торчащими во все стороны волосами, свесилась через перила, пропищала. «Вы что же так? Сами жрете? И не стыдно?» «Дегустируем», — объяснил мрак. для вас стараемся она всмотрелась покачала головой «Викторию тоже не позвали что за мужчины пошли исчезла а минут через десять спустились уже обе причесанные умытые накрашенные бодренькие виктория внимательно оглядела накрытый стол все такое свежее катером доставляют или на вертолете а извозчики на что удивился мрак пусть они и ломают голову как и чем удобнее нам главное заказать и оплатить в срок. «Как спалось?» «Крепко», — заверила Тигги. «Доброго утра всем». Женщины сели за стол рядом. Виктория испытующе посматривала на Олега. Ела мало, хотя мрак расхвастался, какой он замечательный повар, и придвигал ей разные деликатесы, рассказывая, как их готовят вообще и как готовил именно он по своим собственным рецептам. Олег перехватил взгляд Виктории — чересчур напряженный, поинтересовался негромко. «Кто-то беспокоит?» Виктория изо всех сил старалась не показать испуга, однако страх был в глазах, в движениях, в участившейся речи. «Нет-нет», — сказала она быстро, — «я не передумала, и капельки сомнений нет. Отрушу от того, что вдруг да передумаете сами. Все-таки не каждому выпадает честь быть в числе первых. Я счастлива, что вы меня заметили». Олег посмотрел на часы. «Сейчас утро. Весь день впереди. Сутки истекут только вечером. Обдумайте, все хорошо». «Господи!» — взмолилась она. «Да я не могу дождаться. Я даже не знаю, как ускорить время». Мрак сказал с укором. «И это директор? Директор должен быть важен оки... оки... А вы, Виктория, прямо на задних лапках перед этим занудой скачите А вообще-то могли бы и передо мной позаискивать». Все-таки я старше по званию. Он у нас главный по научной части, а я по административной. Так что учтите, со мной тоже надо дружить. тиги сердито ткнула его в бок. Я тебе поклеюсь. Послушайте, ребята, а что это у вас ни одного телевизора нет? Как вы живете? Вы совсем дикие, да? Олег и Мрак переглянулись. Виктория наблюдала за ними внимательно. Мрак заулыбался смущенно, развел руками. Ну что ты, Тигушка? «Есть у нас телевизоры, есть. Просто мы здесь обычно работаем. А какие на работе телевизоры? Но даже если отдыхать, то тем более зачем они? Он у нас бандитка, красотка, барсик и это. Олег, как его назвали?» «Еще никак», — ответил Олег. «Надо назвать на букву «А», а ничего в голову не приходит». «Я помогу», — пообещала Тигги. «Я много разных красивых имен знаю. Но все-таки я вот не могу жить без телевизора». И Виктория не может. Верно, Вика? Виктория чуть-чуть наклонила голову. Взгляд серых глаз буквально прикипел к смущенному лицу Олега. Не то чтобы не могу, но мне в самом деле не достает визуальной информации. Мрак завопил. Да есть у нас все, есть. Вы что, в самом деле думаете, что мы такие бедные? Да у нас телевизор XHG34, а это знаешь, какие бабки стоят? Смотри. Он щелкнул пальцами. На стене как раз напротив стола загорелся огромный экран. Жестом фокусника выудил из воздуха и бросил Тигги на колени пульт управления. Тигги взвизгнула сперва от неожиданности, потом от счастья. Ухватила, спросила торопливо. «А на каком идет шоу Генри лайна Олег негромко сказал Виктории. «У нас есть и пара своих каналов, там тоже бывает интересная информация. Хотите взглянуть?» «Конечно». Он протянул ей пульт. Она снова не успела понять, откуда он его достал. Вот эта зеленая кнопка. Интерфейс обычный. Можно удалять и приближать, масштабировать, посылать запросы на детализацию. Женщины разделили огромный экран стену на множество квадратов. Быстро просматривали экраны. Мрак покачал головой, лицо посуровило. Под темной от солнца кожей вздулись рифленые желваки. Когда вот так много каналов разом, особенно видно, что всюду жесточайшие боевики Кровь не ручьями, реками, трупов, горы. А все новостники заполнены репортажами о взрывах, терактах, стычках демонстрантов с полицией, кровавыми побоищами между сеттлерами и противниками сеттлеретики. Олег тоже мрачнел. Хотя передача не новость. Мраком регулярно просматривают все телепередачи. Попросту подключаясь напрямую. Зачем эти окольные пути? Кстати, сегодня вечером уже и Виктория сможет. На двух экранах эффектно взлетел в воздух автобус, взорванный фанатиками, прямо перед входом в мюнхенский центр с атлеретики. «Никогда еще», — подумал Олег Горько, — «ненависть к золотому миллиарду не достигала такого накала. Сейчас различие между этими избранными и остальным человечеством стал не только более высокий уровень жизни. С этим можно как-то смириться». Да у каждого остается шанс туда попасть. Недаром же для поддержания таких настроений среди самых ленивых и не желающих трудиться созданы лотереи с огромным фондом. Мол, выиграю призовые 200 миллионов долларов и буду не просто в золотом миллиарде, а на его вершине, еще и собутыльников захвачу. Но сейчас между золотым миллиардом и остальными граница. Кому жить, а кому умереть? Правда, умереть, как умирали все и всегда – от старости, но именно теперь, когда появился шанс на вечную жизнь, никто не хочет умирать, как умерли их деды, прадеды и все бесчисленные предки. И хотя процесс переселения в ближайшие два года будет доступен не больше, чем сотни человек, а то и меньше, но все понимают, что процесс ускорится, следующие пять уже переселятся тысячи, а через 10 лет уже миллионы смогут перезаписаться в суперкомпьютеры, а то и сразу в молодые тела. То ли клонированные, то ли созданные искусственно. Лучше, конечно, искусственные. Их совершенствовать можно до бесконечности. Папа Римский после долгого молчания и колебаний призвал всех верующих не противиться программе сатлеретики. Дескать, это не противоречит основам учения Христа. Но ни одного довода привести в поддержку своего тезиса не смог. Зато ловкие журналисты сумели выудить и обнародовать договор, по которому отец церкви стоит в очереди на перезапись под номером четвертым. Разразился скандал. Спешно пошли перевыборы. Папой избрали молодого и энергичного кардинала Монтерне. Тот в первом же послании к пастве объявил, что сатлеретика – создание дьявола. Она лишает человека возможности достичь царствия небесного. Потому те ученые, которые работают над программой, с этого дня отлучены от церкви, а все христиане мира должны препятствовать этому дьявольскому проникновению в Божий мир. После паузы он добавил тихим голосом, что имеет в виду, конечно, законные средства. Это было занесено в протокол выступления, так что привлечь его к судебной ответственности не было никакой возможности за все те акты насилия и неповиновения, что начались после его призыва по всему западному миру и по Америке. Тигги, отыскивая любимый канал, на миг включила передачу с индийского спутника. Вот и по всей Индии катится всеиндийская манифестация с требованием правительству убрать всех американцев из страны, обвиняя в оскорблении религиозных чувств индуистов и буддистов, ибо концепция вечной жизни противоречит основам индуизма о круговороте душ в природе, о карме, перевоплощении, искуплении вины предыдущих поколений. Мрак прорычал негромко. «Озлобился народ, озлобился!» «Слишком долго без войны», — буркнул Олег. «Нужна именно война?» Олег пожал плечами. «Да хоть метеорит бы рухнул, чтобы землю встряхнуло, или потоп, эпидемию, чтоб треть населения извести. Очень уж в спокойном мире живем, а инстинкт требует условий для отбора пригодных особей. У нас принцип естественного отбора нарушен, вот природа и бунтует. Внутри нас...» «Внутри», — подтвердил Олег, — «а мы не можем понять причину роста агрессивности. Гуманисты хреновы!» Мрак с недоверием качал головой, но смолчал. Олег подумал, что надо бы пропустить еще пару крупных террористических групп на территорию России. Лучше всего прямо в Москву, пусть взорвут бомбы где-нибудь на рынках, в людных супермаркетах. Нет, все-таки лучше на переполненных концертах, что клоуны устраивают прямо на городских площадях. все-таки на рынках и в супермаркетах могут быть повреждены помещения. А на концертах под открытым небом только люди, которых и так в избытке. Да и на рынок все ходят, и нормальные тоже. А на представления под руководством дебильных шоуменов только никак не выше среднего, а в основном ниже, намного ниже. Особи с интеллектом на уровне плинтуса. Умные сидят дома или в университетах, да библиотеках за учебниками. упорно грызут гранит науки, постигают азы бизнеса, осваивают тонкости новых технологий. Зато после кровавых жертв поднимется такой крик возмущения и ненависти по поводу бесчинств этих чернозадок, что чаша весов общественного мнения склонится в сторону поддержки американского удара по странам, откуда террористы, откуда финансовая подпитка и вообще откуда могут в будущем прийти и что-то взорвать снова. Порыв разобраться с угрозой террора раз и навсегда надо поддержать, раздуть и не дать остыть, пока не будет нанесён основной удар сразу по нескольким арабским странам. Виктория и на личном канале, как его назвал Олег, отыскала центр сатлеретики, внимательно знакомилась с расширенными возможностями, наслаждаясь возможностью заглядывать в каждую щелочку, чего нельзя на обычных каналах. Олег вспомнил гнетущее впечатление, которое произвели на него эти длинные ряды. Нет, не гробов, наоборот. Все оказалось слишком похоже на банковское хранилище для индивидуальных вкладчиков или на элитную камеру хранения вещей при Большом международном вокзале. Длинные ряды в три яруса, ящички с металлическими табличками, на которых имена и фамилии, а у некоторых, по их желанию, только номера. У некоторых, опять же, по их желанию, прямо на табличках указания. Когда и при каких условиях размораживать, хотя эти данные, естественно, введены в память компьютера и продублированы на резервных хардах. Он зябко повел плечами, будто все камеры раскрылись и температура понизилась до 190. 3000 человек только в этом здании, около 500 в Санкт-Петербурге, 200 в Перми, Примерно по 5 тысяч с небольшим разбросом в Лондоне, Париже, Мадриде. Но, конечно же, рекордсмены – все крупные города в Штатах. В Нью-Йорке – полтора миллиона, в Лос-Анджелесе и Чикаго – по миллиону. И еще в десятке городов под миллион, но даже в небольших городах уже выстроены предприимчивыми бизнесменами криогенные хранилища. Предоставляют услуги всем желающим, как для сохранения всего тела, так и за в пятеро меньшую плату одной головы. Конечно, еще при постройке закладываются правила безопасности, чтобы никто и ничто не повредило ждущим пробуждения в далеком светлом будущем. Однако же тогда в первую очередь страховались от родственников, которым не терпится добраться до наследства. В то время никто не учитывал, что настанет час, когда возникнут вот такие непримиримые настроения в обществе целиком. Правда, подумал он невесело, если бы тогда начали строить защитные стены от разгневанных толп и вооруженных террористов, стоимость услуг неимоверно бы возросла. И так люди отдавали последние гроши только бы заморозиться и дождаться пробуждения. Даже в печати есть смутные слухи. А ему с мраком точно известно, что на все эти криогенные центры планируется совершить одновременное нападение. Полиция защитить, конечно, не сможет. Даже если вызвать всех агентов ФБР, ЦРУ, ФСБ, ГРУ, все вспомогательные войска и национальные гвардии, этого может не хватить. Увы, дело придется иметь не с отдельными группами фанатиков, а с воспламененными идеями всеобщей справедливости массами разгневанного народа. Тигги щебетала. Одной рукой переключала каналы, другой отщипывала крупные виноградины. Совала мрак в рот. Мрак довольно порыкивал, норовил цапнуть ее за пальцы. Она взвизгивала в притворном ужасе. Оба выглядели настолько довольными и счастливыми, что Олег ощутил болезненный укол в груди. Да еще и Барсик, чувствуя идущее от них чувство покоя, покарабкался к ним, его подняли в кресло, и он устроился поспать за спиной.